the late man kgbt плюс я покрыт позором я лучусь им как гнилушка зелёным болотным светом формально упрекнуть меня не в чём но я знаю что это я лично я виновен в бедах постигших моих сограждан я даже не пытаюсь спихнуть вину на кого-то другого мне нет прощенья то что я был обманут не оправдание Так мне объясняли 82 тюремных года, и сегодня это моя официальная позиция, в том числе и по поводу стоящего на мне рептильного штампа. Я тот самый КГБЦ плюс. Перед вами мои воспоминания и размышления, издаваемые по случаю юбилея. Я хочу честно вспомнить свою жизнь и время Попытно, чтобы сделать эту книгу полезной для самого широкого круга потребителей, мой труд позиционируется не только как публичное покаяние на коленях, но и как практическое пособие по жизненному успеху. Я постараюсь изложить главное, что понял за время своей карьеры. Если юный читатель захочет пойти по моему пути, лучшего руководства он не найдёт. К сожалению, По независимым от авторо обстоятельством, возрастной ценз этой книги 28+. Про свои труды и дни рассказать просто, про время сложнее, особенно про наше время. Почему это так? В karbonе жило много разных умников, размышлявших о будущем. Неудивительно, а собственные эпохи люди тогда знали мало. Всё важное рассекречивалось в среднем лет через 100, и открывалось много интересного: про великие танковые победы, убийство президентов, лунные высадки, контакты с рептилоидами и так далее. Но хоть люди жили в мгле, кое-что про своё настоящее и прошлое они знали. Например, что некое великое танковое сражение действительно произошло такого-то числа. такомте месте или что какого-то президента действительно убили в таком-то городе рудименты свободы у тогдашних людей тоже оставались спорить друг с другом и даже с официозом ещё получалось хотя это было связано с массой рисков а про будущее можно было болтать что угодно оттуда валенком не пнут Поэтому в карбоне постоянно писали статьи и романы о грядущих эпохах. Мол, то у них будет так, а это эдак. Ну вот мы и приехали в будущее, и выясняется, что даже с самыми наивными предсказаниями наших предков нам сложно спорить. Потому что сегодня мы не знаем про мир ничего. Ну, вообще Но говорить про это нельзя. Самовера в существование секретов строго карается и называется конспирологией. Да, я намекаю на свою известнейшую в бойку, но не и потом. Список того, что нам известно доподлинно, очень короток. Можете посчитать на пальцах вместе со мной. Хватит одной руки. Первое добрым государством бывшей России правят сердобол большевики во главе с дяди отечество баночным генералом судаплатоновым такова официальная позиция но все знают что судаплатонов умер а правят генерал шкуро хотя сомнения есть и в этом в европе демократический ислам Америка скрыта за атлантическим файрволом. За степями курган Сарая великая азиатская империя Дафаго, если не путаю орфографию, про которую мы знаем и того меньше. На планете гуманное зелёное эра на ветреках и лошадиные тяги. Второе. Все богатые люди давно отъехали в банки Их мозги хранятся под землёй в специальных церебра контейнерах, и у них своя иерархия целых 10 тайров. Третья заправляют нашим экологическим раем Transhumanism Incorporated и открытый мозг. Что по сути одно и то же, просто трансгуманисты специализируются по подземным мозгам в банках, а открытый мозг помасгам живых людей нулевой тайр четвёртый владеет всеми тайрами кроме нулевого прекрасный гальденштерн он же гоша если не боитесь минусов в карму личность легендарная и скорее всего мифическая это кей корпоративный хай-тек санта-клаус говорить про него вслух без крайней необходимости не рекомендуется с ним связано сразу несколько баночных культов а что бывает за оскорбление технорелигиозных чувств вы знаете без меня пятое оставшихся на поверхности земли гомиков от homo sapiens держат на электронных ошейниках кукухах как собак на цепи, разумеется, для нашего же удобства. В добросудии нас контролируют одновременно сердоболы и открытый мозг, враждующие между собой. Чтобы понять, как такое возможно, надо здесь немножко пожить. В голове у каждого гомика стоит работающий вместе с кукухой имплант разворачивающие консюмерические, политические и прочие предпочтения в пользу властей открытого мозга или тех, кто за это платит. Это деликатно называется подсветкой. Всё. Нет, правда. Всё. Думали, будет больше? Проверьте сами. На остальные вопросы, которыми задавались наши пытливые предки, Мыслят ли машины, каковы пределы технологического роста, у кого реальная власть над миром и облаком, как выглядит точная политическая карта пространства и кто здесь бенефициар? Ответа мы не знаем. Но не потому, что от людей что-то скрыто. Сейчас ничего не нужно скрывать. Кукуха с имплантом Не подсвечивают слишком далёкие экспедиции человеческого любопытства. Мы даже не знаем, что у нас за экономический строй? Феодализм, капитализм, пост-капитализм, метасоциализм? Может, вообще клептокорпоративный коммунизм? Я лично пытался выяснить это для одной своей в бойке и не смог. Вопросы больше так не стоят. Кони теперь вообще никак не стоят, потому что их перестали ставить. Вот твоя лошадь, вот твоя судьба, вот твоя фема, вот твоя контора. Суди, дружок, не выше сапога, а конкретно крокодиловое голенище генерала Содоплатонова, на которое так любят плевать в криптолиберальных кругах. Хотя какие, если вдуматься, у того могут быть сапоги, если его мозг уже второй или третий век плавает в банке под Лондоном по официальной версии, хотя все знают, что на самом деле его слили. Любому элементу реальности сегодня разрешено проникать в человеческое сознание только в том случае, если это диктуется политической необходимостью или коммерческой выгодой. Вы начинаете видеть новые кусочки пазла, когда вам положено почину или когда пазл пытаются вам продать. Телеком ситуацию не понимает никто, своего рода исключением здесь являются творческие люди, особенно в бойщике нулевого таера. Партия Сердабол большевиков, открытый мозг, трансгуманизм Incorporated. И прочие рептилоиды доверяют нам мыслить максимально свободном образом, иначе мы не смогли бы творить. Да, мы видим смутно и гадательно, но иногда интуичим всю панораму целиком. Поэтому автобиография в бойщика всегда интересное чтение. А уж когда она совмещена с self-help инструкцией и практическим мемопасобием о том, как прийти к окончательному финансово-творческому успеху оптимальным путём, продукт становится и вовсе уникальным. Именно его читатель ты держишь сейчас в руках. Я стараюсь помочь тебе стать бойцом, поэтому с самого начала обращаюсь к тебе, как к одному из нас. Мема номер 1. В бойщик. В книге о пути к успеху обычно пишут люди,чей главный жизненный успех нормально продать книгу о пути к успеху. Если ты не планируешь писать подобных книг сам, читай только тех, кто чего-то реально достиг. От них ты узнаешь об успехе больше, даже если само это слово не всплывёт ни разу. про Титанов в бойке под ником KGBT+, читатель, конечно, знает, так что в дополнительной рекламе мой продукт не нуждается. Я видел много смешных и диких спекуляций на тему того, как были созданы мои катастрофа и лоттизм, а особенно мой огромный тюремный цикл. Теперь пришла пора рассказать об этом правду. Конечно, я расскажу про барон Ротшельда и его роль в моей судьбе, а то вокруг развели столько лжи и слыша, что противно. Самое же главное, я изложу стратегические принципы успеха в нашем тесном и злом бизнесе. Гарантирую, что любой, кто применит мою мемомудрость на практике, окажется на две головы впереди конкурентов. Если, конечно, конкуренты не прочтут тот же самый мануал. Эта книга может оказаться самой важной в твоей жизни, если ты из тех, кому адресовано её послание. Она может оказаться и простой развлекухой на пару вечеров, что тоже неплохо по нашим мрачным временам. В общем, всё зависит от твоих потребностей в настоящий момент, милый читатель, читательница или читательнец. Сразу прошу извинить меня за нежелание перегружать текст марзянкой добродетели. Я буду обращаться к читателю на ты в каком-нибудь одном роде, не перечисляя каждый раз всех возможных местоимений. Кто бы ты ни был гендерно или вендерно, мой далёкий друг, это не значит, что я твой фоб. Я люблю тебя, правда. Но ещё Я люблю деревья, из которых делают бумагу и ветер. Теперь о моих политических и социальных взглядах. У меня их нет. Какие-то были перед тюрьмой, но сейчас я их не помню. Ещё один важный момент. Во всех биографиях бойцов зелёной эры есть обязательные мотивы, детали и сюжетные повороты. их требуют маркетологи. Если убрать их, читатель ощутит себя обманутым. Даже в том случае, если ему предложат подлинный мемуар вместо обычной нейросетевой подделки, а я пишу эту книгу сам. Разве что чуть помогают контент-бустеры. Поэтому я не стану избегать обязательных для жанра тем, подсказываемых нейросетью, но честно предупреждаю, что буду отрабатывать их экономно и быстро, чтобы поговорить о том, что кажется мне более важным. Нейросеть уже намекает, что начать следует с первого детского воспоминания, так делают все. Засим погнали